Смех. Евангелие от Луки, глава 6, стих 25. «Горе вам, присыщенные ныне, ибо взалчите, горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете». Запрещают ли эти слова всякую радость в земной жизни? Неужели Богу так отвратителен наш смех, что за него мы непременно будем наказаны, А сам Господь никогда не осквернял смехом свои пречистые уста. И как совместить табу на смех с призывом «Всегда радуйтесь»? Со смехом у Писания сложные отношения. В Ветхом Завете упоминание смеха практически везде связано не с радостью, а с надменностью, презрением, злорадством. Например, «Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас». Притчи. Глава 1, стих 26. В лучшем случае с недоверием смеется Сарра, когда Господь ей обещает, что она в преклонных годах родит ребенка. Один раз смех противопоставляется слезам у экклезиаста. Но во всех остальных случаях ветхозаветный смех – не эмоция чистой светлой радости, не реакция на нечто забавное. Это о победительном превозношении, о злорадстве, о насмешке и глумлении смеяться и насмехаться было синонимами отсюда и уверенение что христос никогда не смеялся еще бы смех для человека той эпохи означал не радости веселье в нем было нечто мрачное зловещее поэтому утверждение христос не смеялся не отказ ему в радости а отрицание в христе недобрых чувств христос не смеялся значит не насмехался над людьми не радовался их горю Это уже потом, когда смех в нашей культуре радикально поменял знак и стал символом не злорадства, а беззлобного веселья, мысль «Христос не смеялся» начала восприниматься как утверждение об его угрюмости. Хотя стоило бы просто дать более соответствующую нашему нынешнему восприятию формулировку «Христос не насмехался». Но это о культурном образе, о фигуре речи, а сам смех как живая эмоция веселья и радости – Конечно, существовал и в те времена, и наверняка слушатели Христа смеялись его остроумным репликам и ответам, и сам он смеялся. Но это обозначалось словом радость. И говоря «горе вам, смеющиеся ныне», Христос имеет в виду именно недобрый и темный, ветхозаветный смысл смеха. Его слова — обличение не радости, а злорадства. Радость он благословляет, и проявление радости тоже, в том числе смех. Тем более это самое детское выражение радости, и едва ли возможно быть как дети, не смеясь. Но горе тем, кто смеется со злорадством и глумлением, горе смеху без любви, он к слезам.